Глава 33. На суд, как мне показалось, пришёл весь Гёрде. Теснота в зале стояла ужасная, и это ещё пропускали не всех. Страшно представить, что было бы, придеи все желающие. Наверняка пришлось бы проводить заседание на открытом воздухе, потому что весь город зал бы ни за что не вместил. К сожалению, большая часть пришла поддержать Линданов. Всё-таки бабушка слишком давно уехала из Гёрды, да и её долговая расписка не говорила в её пользу. Напротив, восхищались тем, что Энора Линден раньше не стала её предъявлять, чтобы не ухудшать и без того сложное положение подруги. Это как же нужно было довести Эмилию, чтобы она решилась пойти в суд. То и дело раздавалось в разных углах зала. Поэтому Линдены выглядели победителями, уверенными в том, что как бы ни закончился суд, останутся в выигрыше. Хорошая репутация на дороге не валяется, а они её собирались укрепить. Роберт, щедро улыбавшийся всем поклонницам, при моём появлении встал и отправил воздушный поцелуй. Катрин же бросила ненавидящий взгляд и отвернулась. Инора Линден величественно кивнула в знак приветствия и о чём-то зашепталась с сыном, который нас просто проигнорировал. Мы на их знаки внимания не ответили, чем ещё сильнее настроили публику против себя». «Нас с бабушкой поддерживало всего несколько человек, да и то, как мне казалось, причиной была неприязнь к Линдонам, а не убеждённость в нашей правоте». Перед началом заседания адвокат Линдонов, солидный, уверенный в себе и нор, подошёл к нам с вопросом, не хотим ли мы решить дело миром на условиях истцов. «Ни в коем случае», — гневно фыркнула бабушка, «Альтхаузы не идут на поводу у шантажистов». «И в Альтфогеле», — поддержала я её, — Инор Альтхаус важно кивнул, подтверждая слова супруги. Вальдемар тоже ничего не сказал, но всем своим видом показывал, что Линдонам не приходится ждать ничего хорошего и со стороны фон Штернбергов. «Иногда лучше не доводить дело до суда», — продолжил гнуть свою линию адвокат противника. «Мои клиенты уверены, что правда на их стороне», — высокомерно бросил Инор, представляющий нас. «Востребовать долг такой давности неприлично». Откуда он взялся, я понятия не имела, но Вальдемар уверял, что всё под контролем отдела МП. Значит, и адвокат был представленным ими. Тем не менее, долг будет востребован, если вы не одумаетесь. Мои клиенты всегда готовы к соглашению, заявил на прощание адвокат Линданов и ушёл к ним сообщать о провале своей миссии. Наша уверенность встревожила и Нору Линден. Она несколько раз оборачивалась на бабушку, то ли пытаясь понять, почему бывшая подруга ничуть не опасается суда, то ли пытаясь найти следы былой дружбы. В обоих случаях она потерпела поражение, потому что моя бабушка не смотрела на неё вовсе. Роберта же ничуть не расстроил наш отказ пойти и на мировую, пусть он и показывал заинтересованность в браке, но я для него была всего лишь одним из возможных вариантов и не самым выгодным. с вопросом о том, не хотим ли мы пойти на мировую, начал заседание и судья. Ни в коем случае, экспрессивно сказал наш защитник. Слишком давняя расписка, чтобы её можно было предъявлять к взысканию. Почему Инора Линден не попыталась получить по ней деньги раньше? Адвокат Линденнов с неисходительно глянул на коллегу. потому что и Нора Линден, и Эледе фон Кёснер были в дружеских отношениях, и моя клиентка не хотела ухудшать и без того плачевное финансовое положение подруги. Что же изменило её отношение? Не думаю, что эту информацию стоит делать достоянием общественности, парировал вражеский адвокат. Семья Линденнов вправе получить причитающиеся им деньги. Неужели Энора Линден сама стала бы выплачивать по долговым обязательствам такой давности? спросил наш адвокат. Разумеется, высокомерно ответила она, отмахнувшись от пытающегося остановить её адвоката. Оклонение от погашения любых долгов, даже таких давних, это урон от чести семьи. Мы бы никогда на такое не пошли. Уверена, что так же считает большинство благородных людей, Гарма. Она встала и выразительно обвела взглядом зал, который разразился аплодисментами. Возможно, майор Линден считает по-другому? спросил адвокат, не обращая внимания на продолжающийся шум. Ведь речь идёт о дочери сослуживца. Старший Линден находился в том же звании, что и Вальдемар. Наверное, ставил свои интересы намного выше интересов Гарма, а то и имел в изыскании. Вот и задержался в получении очередного звания. Выглядел он прекрасно, бравый гармский офицер. Лёгкая седина в светлых волосах была почти незаметна. Они с Робертом походили друг на друга, как две копии одного человека, только одна постарше, а вторая помоложе. Так, опя, что постарше, стала и чётко по-военному сказала: "Линданы всегда платят по своим долгам и никогда не просят отсрочек. А дочери следовало позаботиться самому Вальтфогелю вместо того, чтобы проигрывать семейные деньги в карты. Если он этого не сделал, то какой с меня спрос?" "Да, сейчас речь идёт не о его долгах, но о долге своего отца, я бы оплатил без разговоров. Почему бы это не сделать и нарите Вальтфогель в отношении долгов своего деда?" Я почувствовала, как меня заливает злость на тех, кто не только опорочил моего отца, но и продолжает пачкать его память, рассчитывая, что сами на таком фоне станут выглядеть чище. Но где там? Для меня Линдыны стали воплощением всей грязи Гарма, а может, и всего Рекайна. Это только то, что Вальдемар сидел рядом и держал меня за руку, не давая мне вскочить и высказать этой сволочи всё, что я о них думаю. Тем самым и спортив операцию отдела МП. У вас будет такая возможность, торжественно сказал наш адвокат и, пройдя к столу судьи, выложил на него расписку покойного супруга Эноры Линден. Здесь обязательство к выплате, подписанное вашим отцом, майор Линден. Нужно ещё разобраться, откуда оно взялось. Не растерялся тот. Возможно, это вообще фальшивка, не заслуживающая внимания. Никак нет, не фальшивка. Адвокат улыбнулся так, что стал похож на амефическое хищное животное, от одного вида которого впадали в ужас целые армии. Вот, результат проверки. Он положил на стол заверенный документ. Сияние печати было видно даже с моего места. Судья ознакомился и важно кивнул. Положим, снисходительно протядил адвокат Линдонов. Как часть долго перед моими клиентами, она может быть использована. Часть, усмехнулся наш адвокат. «Во-первых, в предъявленной нами расписке указана сумма выше, а во-вторых, вашу расписку мы в зачёт не примем вовсе, потому что она фальшивая». Зал опять зашумел, пытаясь переварить свалившуюся информацию. «Что этот человек себе позволяет?» — холодно спросила и Нора Линдон. «По какому праву он нас оскорбляет? Луиза, ты не находишь, что использовать услуги подлого адвоката тоже подло?» Она усиленно перетягивала сочувствие зрителей на свою сторону. Он и судья нахмурился и спросил. «В самом деле, Инор, разбрасываться такими обвинениями недостойно. То есть со стороны наших противников это было достойное поведение, а когда мы их обвинили в том же, то сразу стали недостойными? А ведь у нас есть свидетель, ваша милость. Разрешите его пригласить для дачи показаний?» «Разрешаю», — недовольно сказал нахмурившийся судья, который начал догадываться, что его используют в своих целях. Ваша Чейнор был мне неизвестен, но, как выяснилось, именно он изготавливал эту фальшивку, что он тут же и рассказал общественности, которая начала шушукаться громче и оживлённей. Протестую, ваша честь, заявил адвокат Линданов. Мои клиенты могут поклясться, что никогда не видели этого человека. Откуда же тогда у них фальшивая расписка? недоверчиво спросил судья. Не доказано, что она фальшива, и что вообще Инор делал именно эту расписку. Так мы сейчас докажем, что это именно она, ласково сказал наш адвокат. Дело в том, что все фальшивки, которые изготавливает отдел МП для своих целей, имеют отличительные особенности. При упоминании о отделе МП Роберт неожиданно побелел, а его отец напротив, налился краснотой. Катрин, как обычно, ничего не поняла, а её бабушка, если и поняла, то сохраняла спокойствие. А уж кого-кого, а её было необычайно сложно вывести из равновесия. То есть вы хотите сказать, что расписка лорда фон Кёснера попала в руки семейства Линданов в результате запланированной операции отдела МП, заинтересовался судья. Именно так. И каким образом она попала к Эноре Линден? О, это необычайно интересная история, ваша честь. Линданы обокрали тайники в доме, которым раньше владела семья фон Кёснеров. Зал зашумел так, что нашему адвокату дальше говорить стало невозможно, и он замолчал. Протестую, ваша честь, и изо всех сил рявкнул адвокат Линданов. Такие заявления оскорбительны для моих клиентов. Вот как, не сдержалась бабушка. Воровать и обманывать для них не оскорбительно, а говорить об этом нам нельзя. Они оболгали моего зятя, перенеся собственные грехи на него, а я должна молчать? Не будет этого. Они и понесут наказание за всё, что сделали. А что мы сделали? Повернулась к нам Энора Линдан. На её лице не было привычной улыбки. Там была маска воплощённой оскорблённости. Твои невнятные обвинения ни на чём не основаны, Луиза. Я понимаю, что тебе не хочется нам платить, а хочется получить наши деньги, но всему есть предел. Маятник симпатии опять качнулся в сторону того, кто живёт в Гёрде без выездных. Всё же Энора Линден умеет производить хорошее впечатление, и не скажешь, глядя на неё, что это глава преступного семейства. Ты думаешь, мои обвинения голословны? Победно усмехнулась бабушка. Ты ошибаешься. Хватит превращать судебное заседание в балаган, рявкнул судья. Энор, у вас есть доказательства вашим словам? Мы, знаете ли, не приветствуем, когда наших граждан обвиняют без подтверждения. Разумеется, есть, обрадованно сказал наш адвокат. Разрешите пригласить свидетеля. В этот раз свидетелем выступал представитель отдела МП, который и сообщил, что в тайнике было заложено некоторое количество фальшивок, которые и умыкнули отец и сын Линданов, не подозревавшие, что проделают всё это под наблюдением. Я же говорил, что там не было никаких драгоценностей. В наступившей после рассказа свидетеля о тишине голос Роберта прозвучал особенно громко и не оставлял ни малейших сомнений в том, что его хозяин действительно влез в дом, теперь уже альтхаузов, и обчистил тайники, расположение которых ему было известно. Инор Линден развернулась к внуку и, не меняя выражение лица, треснула его по затылку так, что он дёрнулся вперёд, чуть ли не клюнув носом ограждения. Богиня, у нас в городе проживает целое семейство воров, ахнула какая-то энора с дальнего ряда. Помните, я говорила, что подвеска моей дочери была украдена, а мне твердили, что она её потеряла. А ведь она права оказалась. Ничего она не теряла, украли, как есть украли. Внезапно все стали вспоминать, что и когда у кого пропадало. Линдоны теперь до конца жизни не отмоются, если рискнут появиться в Гёрде опять. После того, разумеется, как отсидят. Потому что представители отдела МП не так просто тут находились. Благодаря внедрённым фальшивки меткам, стало возможно выявить контакты Роберта, потому что среди бумаг были такие, которые указывали на тайники в степи, и их младший Линдан уже продал оркам, а те успели проданым воспользоваться. И теперь тоже хотят встретиться с продавцом, потому что сведения в переданных бумагах оказались даже не устаревшими, а недостоверными. Итогам заседания стало то, что Линдонов обязали погасить долговую расписку, а обоих мужчин этого семейства взяли под стражу прямо в зале суда. Оснований для ареста хватало, теперь им, чтобы выторговать срок поменьше, придётся быть как можно более искренними со следствием. Когда Инора Линдон с внучкой выходили, то их сторонились даже самые хорошие знакомые. Катрин с трудом удерживалась от слёз, а вот Инора шла высоко подняв голову. Ни малейшего стыда она не испытывала, разве что злость, что все повернулось не так, как она хотела. «К нам с бабушкой, напротив, отношение изменилось. Теперь мы были стороной невинно пострадавшей от целой семейной шайки преступников, которую мы же и помогли вывести на чистую воду». «Представить себе не могу», – вещала одна Энора, уцепившись за руку моей бабушки. «Представить себе не могу», – вещала одна Энора, уцепившись за руку моей бабушки. Как мы могли столько лет не замечать, кто живет с нами бок о бок? А ведь я должна была насторожиться еще тогда, когда после визита Линдонов у меня пропали аж две серебряные ложки. Меня извиняет только то, что были приглашены не только они. Но теперь-то мы все про них знаем. И ни в один приличный дом их больше не пустят. Она трещала и трещала, бабушка кивала, но вид имела бледный. Ей, как и мне, тяжело дался в сегодняшний день. Столько грязного белья было вытащено наружу. Но главное было сделано – Преступники будут наказаны, а имя моего отца больше не будут произносить с пренебрежением. По приезде в дом бабушка сразу отправилась в спальню под предлогом головной боли, отказавшись от помощи Нур-Эльдхауза и от моей как целителя. "Лина, мне просто нужно побыть одной", сказала она. Понять, что эта страница полностью закрыта и возврата к ней нет. Я полежу на кровати, всплакну и, возможно, поймаю какое-то видение. В чём-то я её понимала, потому что мне тоже хотелось побыть одной, но я пошла не в спальню, а в сад. Там меня и нашёл Вальдемар. Грустишь? Вовсе нет, мне просто не верится, что всё закончилось. Что закончилось? А где Вилсаун? Это у Линданов всё закончилось. А у нас всё только начинается. И чтобы я не усомнилась в его словах и не вздумала возражать, он лишил меня такой возможности, потому что когда целуешься, возражать очень сложно. Люблю тебя, выдохнул он, когда поцелуй закончился. И буду любить всю жизнь. И у меня были все основания ему верить, ведь понравилось ему я, когда выглядела намного старше. Не зря же бабушке привиделось, что моё появление в доме Эноральд Хауза должно быть именно таким. С предсказаниями шутить нельзя, иначе они подшутят над вами. Конец книги. Читала Наташа Романова.